Кое-кто из художников наглядно демонстрировал это, малюя что-то на загрунтованных холстах, красками или углем. Малюя умело, профессионально, даже талантливо, с где-то и когда-то приобретенными навыками. Поражало, однако, не это и не разнообразие жанров и стилей. Вы могли увидеть здесь классические реализмы, абстрактное смешение красок и форм, поражали сюжеты и ситуации,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 Но что для него марке? Набор букв — незнакомое слово. Я медленно шел вдоль тротуара, ведя на поводке уставшую лошадь и пристально вглядываясь в расставленные и развешанные полотна. И замер. Передо мной была копия или вариант, известной во всем земном мире работы не менее известного автора. На белевой веревке, как выстиранное белье... Висели часы различных видов и форм, стекавшие вниз наподобие киселя или теста. «Сальвадор Дали?» — спросил я у сидевшего рядом художника. Он не понял. «Мое имя — Эдлон Пежо. Но вы же скопировали это у Дали?» «Я видел это во сне». «Настала моя очередь удивиться». Он усмехнулся, покосившись на мой мундир.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 В каждый новый завиток было вложено не только умение и мастерство, но и подлинное вдохновение таланта. Я не мог отделаться от мысли, что мы, люди, при всей отсталости от столкнувшейся с нами инопланетной цивилизации, все-таки в чем-то ее превосходили. Труд — там естественная функция жизни, как потребность двигаться, видеть, дышать. Но в также понимаемый труд — Человек порой вкладывает и нечто новое — творчество, озарение, нежность. С этой мыслью я и ворвался в кабинет Томпсона, едва успев пропустить куда-то спешившего стила и чуть не столкнувшись с провожавшим его Зерновым. И тут же изложил ее вслух, не заботясь о том, к месту ли она в прерванных моим появлением переговорах. «Оказалось, что к месту». Томпсон сразу воспользовался ею как козырем для утверждения, что со своими способностями здешнее человечество уже за годы, а не за десятилетия, догонит земное. Мы с Зерновым не спорили. Мы видели континуум. Но Зернов не применил все же опровергнуть мое замечание, что облака при всем их сверхразуме определенно напортачили с блокадой памяти». Она, по мнению Бориса, была необходима им для начала. Начало четкой, надежной во всех звеньях, бесперебойной работы механизма с моделированной ими жизни. Блокада могла быть необратимой, но они не пошли на это. Очередной кратковременный эксперимент, не отнимающий у здешнего человека возможности развиваться гармонично, но по-своему не повторяя своего земного предшественника». «Разве я не похож на вашего адмирала?» — засмеялся Томпсон. «Внешне зеркало, но внутренне вы другой». Повторяя адмирала, облака отсекли все лишнее, что искажало характер, психику, эгоцентризм, фанатическую предубежденность против всего, что не соответствовало его воззрениям, навещивость идеи, диктаторские замашки». Повторяя меня, они извлекли и усилили то, что показалось им главным в моем интеллектуальном развитии. Свойственный мне эклектизм исчез. Я вижу, что Анохин уже хочет поправить меня. Не торопись, Юра, диссертации — это еще не синоним призвания. — Меня это, пожалуй, примеряет с вторичностью моего появления на свете, — задумчиво произнес Томпсон. — Мы — это вы... Но с коэффициентом экстра, так я вас понял, не совсем. Зернову хотелось выразить свою мысль как можно точнее. Он знал, что она в конце концов дойдет до создателя этого мира. Главное в человеке не всегда лучшее. Научная одержимость моего здешнего аналога превратилась в научную ограниченность, в отрешенность от мира, от людей, от народа, а Корсон Его земной оригинал — маленький полисмен с непомерным тщеславием и ничтожными завоеваниями в жизни. Облака и у него нашли главное — силу воли, организаторский талант, не меньше, чем у вас, Томпсон. Жажду власти и умение ее применять, неразборчивость в средствах, жестокость и иезуитизм. Не знаете этого слова, мэр? Есть такой христианский монашеский орден, допускающий любое преступление, любую подлость и предательство, лишь бы они служили силе и могуществу католической церкви. Едва ли можно назвать это коэффициентом экстра. Просто облака, моделируя человеческий материал, искали в каждом объекте присущий ему одному генетически заложенный дар. Если вы установите здесь социалистический порядок, вы, безусловно, поблагодарите авторов эксперимента за то, что они, сами того не зная, способствовали реализации великой формулы, От каждого по способностям. Здесь уже не будет ошибок. Способности определены безукоризненно точно. Время дорого. Что в майн -сити? Я рассказал. Он слушал, не перебивая, только раз спросил. В шахтах были? А на обогатительной фабрике? Я признался, что передоверил ее подпольному комитету лагеря. Томпсон поморщился. «Неужели он не доверяет подпольщикам?» Он словно прочел мою мысль. «О недоверии не может быть и речи. Сведения поступают к нам регулярно, но не минуя вас. Ни одно звено не должно выпадать. А как у стила?» «Все готово. К сожалению, диким не хватает огнестрельного оружия. Вооруженные автоматами захватят про трассу, а в город войдут лучники». Я подумал об арсенале в небоскребе четырнадцатого блока. Есть же склад в прудуправлении. Я думал, что вам для этого и понадобились мундиры. Для этого. Но экспроприация арсенала в настоящую минуту только насторожит галунщиков. Сейчас они беспечны. Накануне праздника даже на посты выходят, еле держась на ногах. А в золотой день мы возьмем их тепленькими. Налет на склад произведем одновременно с захватом Олимпии. Остается еще вычислительный центр. Напомнил Зернов. Даже Зернов второй там не все контролирует. Телефонный звонок прервал разговор. Зернов взял трубку. — Есть, — сказал он, выслушав говорящего. — Порядок, едем. И, повернувшись ко мне, прибавил. — Твоя голограмма в битцентре уже получена. Пройдешь все заграждения. При слове «голограмма» я вспомнил что-то, связанное с Парижским конгрессом, но что именно, я так и не уточнил. Сделав вид, что и так, все ясно спросил, а как же ты? И осекся. Только сейчас я заметил, что зернов взбрил свою козлиную бороду и выглядел точно таким, каким я знал его в Москве и Антарктиде. Спрашивать, как он пройдет заграждение Би-центра, было уже бессмысленно.